Хелен. Всякий раз, когда я пытаюсь восстановить в памяти картину, происходившего на той вечеринке, мне сразу вспоминаются липкий пол, моя пропахшая дымом одежда, жар костра, холодная сырость земли. Но прежде всего жужжание влагопоглотителя. Куда бы я в доме ни пошла, его гудение всюду преследует меня. Кажется, он ширится, нарастает, стремясь вылиться в крещендо, Но полной силы звука так и не достигает. У меня ноет голова. Тупая боль распространяется как опухоль, как грозовые тучи. Влагопоглотитель должен работать всю ночь. И никто ни при каких обстоятельствах не вправе входить в подвал. Рабочий заливший цемент на этот счет был категоричен. На двери в подвал я повесила бумажную табличку с надписью большими красными буквами «Вход воспрещен». Чарли и Дэниел разожгли в саду большой костер, но он превращался в неконтролируемое пламя. Огненные языки, яркие и высокие, рвались в сторону заборов по направлению ветра. Я переживала, что огонь перекинется на соседские сады. Кой-кого из соседей я пригласила на прием, просто попыталась смягчить удар, подозревая, что наше веселье обернется для них шумным неприятным вечером. К моему великому облегчению семья, занимающая дом слева от нас, сказала, что они на выходные едут кататься на лыжах. Но Артур и Матильда, пожилая бездетная чита, живущая справа от нас, обрадовались приглашению. Они пришли рано, оба обаятельно улыбались, были настроены на светское общение. Артур, специалист по архитектуре старинных церквей, был дружен с моим отцом. Он сунул мне в руки бутылку мюскаде, наверное, очень хорошего. Матильда, учитель музыки на пенсии, принесла блюдо домашнего маринованного лосося с веточками укропа и ломтиками лимона. Когда она снимала с него упаковочную пленку, я к своему ужасу заметила, что она, собираясь к нам в гости, сделала маникюр и нарядно уложила свои серебристые волосы. Я всячески старалась занимать их обоих беседой, но не сильно в том преуспела. Я плохо разбираюсь в музыке, мало что знаю о мариновании рыбы и архитектуре британских церквей. А Матильда неизменно отвечала мне непонимающим взглядом, если я заводила разговор о своей беременности. Я то и дело озиралась по сторонам, надеясь подыскать им достойных собеседников, но не увидела ни одного подходящего кандидата. Дэниел и Чарли занимались фейерверками, Кэти еще не появилась. Зато дом наполняли странные возбужденные люди, которые мне не были знакомы. Никто из них даже отдаленно не был заинтересован в том, чтобы пообщаться с нами, или отведать Матильдин лосось домашнего приготовления, до сих пор лежавший на буфете почти нетронутым. Не прошло и часа после прихода Артура и Матильды, как они уже, судя по их лицам, мысленно придумывали план побега. Я оморщилась, наблюдая, как гости один за другим шныряли мимо нас. Артур был вынужден постоянно уворачиваться с чего-либо пути, Матильда прижималась к дверце кухонного шкафа. Теперь из-за нарастающего шума в саду все труднее становилось вести беседу. Артур бросал нервный взгляд за мое плечо каждый раз, когда раздавались звон разбившегося стекла, треск костра или речитатив рэпа. Какой-то тип в пурпурной одежде и кроссовках с огромным динамиком в руках натолкнулся на Матильду, та отлетела к буфету. «Она ведь недавно перенесла операцию на бедре», — пробормотал ошарашенный Артур. Тут я поняла, что все потеряно». Вскоре после этого они вдвоем вежливо откланялись. сослались на усталость, объяснив с грустными улыбками на лицах, что уже слишком стары для вечеринок. Торопливо обматывая шарфами и надевая перчатки, они снова и снова повторяли, что чудесно провели время и так сердечно благодарили меня за приглашение, что мне хотелось плакать. Помогая им облачиться в пальто, я многократно извинялась за инцидент с буфетом, говорила, что было бы чудесно снова с ними пообщаться, хотя трудно было вообразить повод для новой встречи после такого приема. Они ушли. Артур уносил блюдо с почти нетронутым лососем. Матильда ковыляла, держась за поручни. Закрывая за ними дверь, я с ужасом представляла, что они наговорят о нас по пути домой. Вскоре после их ухода Я почувствовала себя странно. Я иду в сад, надеясь, что на свежем воздухе мне станет лучше. Газон усеян гниющими грушами, окурками, использованными петардами ярмарочных цветов с плющенными банками из-под напитков. Я закрываю глаза. В воздухе витают запахи пороха и гнили. Непонятно, почему от костра так много черного дыма. Веки тяжелеют, хоть спички в глаза вставляй а потом и зрение ухудшается, будто я смотрю на все сквозь темные очки. Может, это дым на меня так действует? Рукавом джемпера я тру глаза. Возвращаюсь в дом, думая, что в помещении зрение восстановится, но там так же туманно, как и на улице. Может быть, гости курят в доме? Невзирая на мои просьбы, Чарли приволок два высоких черных динамика и подключил их в розетку вместо маминого торшера. Идя мимо, я наклоняюсь и влажным бумажным полотенцем вытираю обрызганную вином стену. Бритоголовый парень, что сидит за аппаратурой, поднимает на меня глаза. На голове у него наушники. Один закрывает ухо, а второй просто висит. Чарли, я видела, тоже так носит наушники. Парень кивает мне и снова закрывает глаза. В доме гремят басы, от которых дребезжат стекла в шкафах. Мгновение затишья заполняют щелчки и жужжание влагопоглотителя. В комнату пританцовывая, вплывает Чарли, веки его приспущены, он кивает в такт музыки. Чарли, кто все эти люди? шеплю я. Приятели, пожимает он плечами. Вообще-то ты мог бы подойти и поговорить с Матильдой и Артуром. С кем? Это наши соседи, сердито отвечаю я. Они живут тут сто лет, папа с ними дружил. Они всегда бросали тебе твой мяч, когда ты его пулял к ним во двор. Чарли недоуменно смотрит на меня. «Они спрашивали про тебя. Это элементарная невоспитанность». «Прости, я даже не знал, что они здесь». Чарли явно сбит с толку. И я потираю лоб. Голову раздирает пульсирующая боль. Чарли улыбается, пытается поймать мой взгляд. «Вот честно, ну что ты так переживаешь, Хелен? Все ведь хорошо». Искоса я с опаской посматриваю на него. «Неужели взялся за старое?» Отмечаю, что он, как обычно, выглядит немного неряшливо, ему не мешало бы постричься. Я отвожу глаза. Порой на Чарли даже смотреть больно. Его лицо — копия маминого. Ее широкая улыбка и ее карие глаза. Кэти уже пришла? Чарли снова пожимает плечами, словно я спросила не про его подружку, а про случайную знакомую. «Не видел?» — отвечает он. «А твоя новая приятельница, Рэйчел, она здесь?» Понятия не имею. Днем она вышла за сигаретами, с тех пор мне на глаза не попадалось. Я прищуриваюсь. А что, зачем она тебя? Да ни зачем, рассеянно произносит Чарли, вытаскивая из-за уха сигарету с марихуаной. Просто так спросил. А Рори-то придет, а сирена? интересуется он, похлопывая себя по карманам в поисках зажигалки. Чарли, здесь нельзя курить, не выдерживаю я. Скажи своим друзьям, что у нас в доме не курят. Хелен, расслабься!» Смеется он, вновь убирая сигарету за ухо. «Я только проверил, нормальная она или нет». «Насчет Рори и Сирены не знаю», — сердито отвечаю я. «В отличие от тебя, Рори разгульных вечеринок не посещает, при всех его других недостатках». «Ба, и что это значит? Я думал, ты считаешь, что Рори и Сирена состоят из одних только достоинств». Я качаю головой, снова потирая глаза. «Ничего не значит. Ровным счетом ничего. Иди доставай кого-нибудь другого, а мне нужно эту стену отмыть. Твои друзья постарались». Чарли будто и не слышит, что я говорю. Пьяный он обнимает меня, целует висок, щетиной корябая мою щеку. «Сестренка, какая же ты у меня умница! Тебе рожать скоро, а ты вон какую клевую вечеринку забабахала. Народ балдеет!» Я высвобождаюсь из объятий брата, отталкиваю его. Говорю, чтоб шел своей дорогой. Позже, наклоняясь, чтобы подобрать с грядок пустые пивные банки, я чувствую, как мои члены наливаются тяжестью. Даже опасаюсь, что не сумею выпрямиться. Я устала. Очень устала. Так устала, что нет сил протестовать, нет сил сопротивляться. Ладно, пусть будет, как будет, решаю я. Пусть Чарли и Дэниел верховодят на этой глупой вечеринке, отрываются напоследок. С рождением ребенка все изменится. По крайней мере, сегодня вечером мне не надо забивать голову тем, что связано с Рэйчел. Я не видела ее с обеда, должно быть, опять решила исчезнуть. Я прижимаю ладонь к виску. Такое чувство, что голова сейчас взорвется. Даже если Рэйчел объявится, говорю я себе, что мне с того? Она найдет с кем пообщаться. Например, с кем-нибудь из чудиков, которых привел Чарли. А я буду держаться от нее подальше. Хоть ненадолго отрешусь от нее и сопряженных с нею проблем. Увы, я глубоко заблуждалась.